с смельчакам разглядывающим опасные с точки зрения многих картинки картинки символы размышляющие о человеке поста быть и она с вами перед нами 11 тайна 11 великий аркан тару Во всех колодах, и нашей тоже, он называется колесом судьбы. Я позволил себе использовать русское слово круговорот и объединить в этом аркане букву «Ф» и старинную русскую фиту, поскольку вместе они образуют что-то вроде движущегося колеса, И буква F и фита отсылают нас к другим языкам, то есть указывают на то, что слово имеет иностранное, чаще всего греческое происхождение. Это вращающаяся буква. А перед нами не совсем классическая картинка этого знаменитого аркана. Дело в том, что в классической картинке Марсельского Таро животных двое, а наверху на помосте, неизвестно каким образом существующим над колесом, в традиционной колоде обычно сидит сфинкс. Картинка в нашей колоде является более поздним развитием этого изображения. Поэтому давайте сегодня обратимся к картинке классической. На вращающемся колесе, которое мы видим перед собой, должны быть двое животных. Собака, которая поднимается вверх, и обезьяна, которая опускается вниз. А сверху, на помосте, должен сидеть и ангел мудрости, который изображен на нашей картинке, а сфинкс, что, как вы понимаете, делает картинку еще более загадочной. И сразу возникает множество вопросов. Почему обезьяна и собака вращаются вместе с колесом. Что означает сфинкс на картинке или ангел мудрости, который держит еще в руках рог изобилия, до которого по всей видимости никак не может добраться собака единственное животное, которое сохранилось на рисунке в нашей колоде. И так изначально здесь было два животных из которых одно поднималось, а другое опускалось. Вроде бы белка в колесе пустая и нелепая забава. Однако сфинкс, древний как мир, образ тайны, да и ангел мудрости с короной на голове, Это символы, которые как будто заставляют присмотреться и попытаться понять, что же это за тайны. В нашей природе, да и в природе, появление живых существ вообще заложено... Тве противоположные идеи, которые на этой картинке как будто оказываются совмещены самим кругом или колесом судьбы в единое целое. Одна из этих идей – это идея эволюции. Или восхождение животного к сознанию, то есть к человеку. И вторая, это идея, которую можно назвать идеей грехопадения или инволюции, то есть представление о человеке и о животных, как о вырождении некоторой высшей идеи В соответствии с этой идеей Вовсе не обезьяна предок человека Но скорее наоборот Это человек предок обезьяны Которая является просто-напросто Нашим деградировавшим потомком Эволюция говорится о трансформации снизу вверх. Согласно этому взгляду на мир, источником происхождения всех существ во всех четырех царствах природы их общим предком является самое примитивное существо. Как в плане своей биологической природы, так, разумеется, в плане сознания на классической картинке десятого аркана Таро изображена обезьяна зверь с лицом сохранившим черты которые безошибочно угадываются как человеческие обезьяна момент падения ибо не сама обезьяна опускается вниз но движется колесо опускаясь Обезьяна поднимает голову, поскольку опускается не по своей воле. Откуда опускается этот зверь с головой, сохраняющий человеческий облик? Ну, конечно же, он должен опускаться с того места, на котором восседает сфинкс. Увенчанный короной, крылатый, как ангел на нашей картинке, С головой человека и телом зверя он держит белый меч. Так выглядит этот аркан в марсельской колоде Таро. И представляет собой как будто некий уровень и этап, от которого отдаляется обезьяна и к которому приближается собака. Классическая картинка марсильского Таро так важна, потому что эти образы, как сказал бы Карт Юнг, архетипичны. Наверное, когда средневековые художники пытались изобразить падение морали и нравов. Да и когда мы сами ругаем кого-то и говорим, что он ведет себя не по-человечески, мы почетно именуем его обезьяной. Когда мы хотим сказать о падении человеческого и хотим изобразить что-то схожее с человеком, то есть сохраняющие черты, свидетельствующие об этом родстве, мы с вами выбираем обезьяну. С другой стороны, если бы мы с вами захотели... Создать символ Тоски животных По утерянному состоянию Полноты Или тоски По сознанию То мы с вами Почти наверняка выберем собаку Животное, которое почти немыслимо Вне человека Животное Преданное И глубоко привязанное К человеческому роду Животное чуткое Которая, когда живет вместе с нами в семьях, присваивает, получает частичку человеческой души. К чему может стремиться собака? Да к сфинксу, в котором животная природа объединена с сознанием, то есть с природой человеческой. Пьер Тиер де Шарденн теолог и биолог развивал теорию преэкзистенции, пусть лишь потенциальной, существования космоса во Вселенной в божественном промысле платоновской идеи первичного образа и животных, и человека это Эдакого прототипа всех существ, которые являются как побудительной, так и конечной причиной всего процесса эволюции. Поскольку одна лишь эта гипотеза с его точки зрения делает эволюцию доступной понимания. Собственно говоря, Пьер Тиар де Шарден опирался на вечный вопрос, который человек обращал к теории эволюции Чарльза Дарвина. Он писал, фактически ни один эволюционист не предложил сколько-нибудь правдоподобной гипотезы, не говоря уже о теории, подтвержденной доказательствами, позволяющей допустить, что чисто природный процесс – мог из грязи, песка, туманов и морей первобытной планеты сотворить путем развития мозг, создавший девятую симфонию Бетховена и способность отзываться на красоту музыки, искусства и природы. Может быть, поэтому неизвестный художник, который рисовал колоду, которая лежит перед нами, и вошла в маленькую книжечку программы Серебряные нити Не решился изобразить Сфинкса Но изобразил ангела Ангела мудрости К которому стремится Собака И так и кажется что стремясь Подняться по этой своей Эволюционной лестнице Она все время срывается И никак не может Достичь Того самого прообраза или проэкзистенции, о которых писал Кеярда Шарден. Однако, что значит замкнутый круг человеческой жизни, в отдельной человеческой жизни? Мы ведь в этих сериях не об общем процессе эволюции. Хотя, почему же нет? Мы же всегда... И об этом тоже О той первичной идее Которая заложена в картинке каждого аркана Да и в самом понятии колесо фортуны Или круговорот судьбы Что представляет из себя наша судьба? Суета-сует, все суета. Что было, то и будет. И что делалось, то и будет делаться. И нет ничего нового под солнцем. И предал я сердце свое тому, чтобы познать мудрость и познать безумие и глупость. Узнал, что и это томление духа. Потому что во многой мудрости Много печали И кто умножает познание Умножает скорбь И даже в этих Легендарных словах Эккризиаста Есть состояние духа Нашего с вами духа, дорогие радиослушатели которые как мне кажется Четко передает образ «Колеса судьбы». Мы с вами незаметно, я все никак не успеваю сказать об этом, перешли к новой геометрической фигуре, которую, с моей точки зрения, образуют карты Таро. Мы с вами находимся в шестиугольнике, который я обозначил как шестиугольник Духовного кризиса Пять путей Обретения силы В предыдущих арканах Оказались Неудачными И недостаточными Где-то в середине Жизненного пути Нас чаще всего Одолевает Кризис Каждый из возможных вариантов Которого Это выход Выход К подлинной природе Человека В первой карте Которая образует шестиугольник И о которой мы говорили В прошедших программах Мы видим Кризис попытку концентрации сил на своих собственных желаниях и определение поиск этих самых желаний. И на второй карте шестиугольника, на колесе Фортуны мы видим попытку обрести себя, свою собственную полноту стало быть, из силы с помощью собственной памяти. Да-да, я хочу сказать, что каждый круговорот судьбы в первую очередь говорит о том, что такое человеческая память. Перед нами очень странная фигура, С одной стороны, это замкнутый круг. Помните, суета-сует и всяческая суета. И нет ничего нового в этом мире. Мы каждый раз говорим, когда пытаемся выбраться из какой-то жизненной ситуации, что мы мечемся в замкнутом круге, как будто белка в колесе. И наша индивидуальная судьба, между прочим, точно так же, как судьба всего животного мира, всей эволюции или всей природы, повторяет судьбу этих двух животных, нарисованных на колесе. Мы либо приходим к выводу, что высшие ценности не имеют никакого значения, а имеют значение только прагматизм и наши инстинкты, борьба за выживание, секс, достаточное количество еды, достаточное количество отдыха. Достаточное количество комфорта Или достаточное количество острых ощущений У каждого свое Но все эти ощущения Так или иначе удовлетворяют Наши животные Древние инстинкты И в этот момент Наше колесо Крутится в сторону обезьяны То есть мы падаем удаляемся от чего-то человеческого в себе. На вдруг приходит момент, которым нам становится необыкновенно важно что-то понять. мы взрослеем, уходят близкие. И так хочется понять, что такое жизнь и смерть. знаете как ведут себя домашние собаки, которые прислушиваются к нашим словам, селись запомнить их или понять. До конца у них этого никогда не получится. Они будут лишь реагировать на знакомые звуки. Но само по себе это усилие что-то понять будет заставлять собаку пытаться подняться вверх к нам по этому самому колесу эволюции. Вот и с нами происходит то же самое. Мы периодически, как будто каким-то усилием, как блудные дети, падавшие вниз по тому самому пути обезьяны, которые христианство называют грехом, вдруг начинаем пытаться карабкаться вверх, мы силимся подняться вверх. Жаль только, что так чаще всего не находим дорогу к этому подъему. Но ведь правда ведь, из этого и состоит наша жизнь. без бесконечных падений, животное, когда мы отдаемся своим собственным соблазнам и таких же бесконечных попыток стать человеком. Да-да, попытки стать человеком напоминают судьбу блудного сына, который внезапно вспомнил про отца своего и обрел забытую жизнь. Дорогу домой Между прочим Воспел Эту ситуацию Фридрих Ницше Он все время Видел перед глазами Образ этого Вечного повторения Вечного возвращения По кругу собственных ошибок И даже отождествлял Его с вечностью Хотя, быть может, это повторение И есть сама противоположность вечности. Ницше писал, «О, как не стремиться мне страстно К вечности и к венчальному кольцу колец, Кольцу возвращения! Никогда еще не встречал я женщины, От которой я возжелал бы детей, Кроме одной женщины, которую я люблю, ибо я люблю тебя, о, вечность. Жаль только, что в кольце твоем я все время изменяю тебе и в мыслях, и в поступках. Конец цитаты. Вот, собственно, вам самое главное – что изображено на кольце судьбы. В личной эволюции человека это значит еще одну хорошо знакомую слушателям серебряных нитей проблему. Мы с вами с раннего детства испытываем чувство собственной неполноты В нашей стране привыкли неправильно переводить слова Альфреда Адлера, говоря о чувстве неполноценности. Помните, я описывал эту ситуацию очень важной для меня цитатой из статьи Михаила Михайловича Бахтина. Он писал, что каждый человек всю свою жизнь ощущает, что он представляет из себя нечто гораздо большее, чем он является в той реальности в тех социальных отношениях, которые его окружают. Это вечное наше ощущение, что мы больше, чем мы есть, на самом деле, заставляет нас всё время, стремиться к чему-то высшему и все время забывать о нем. Мы все время стремимся быть человеком и никак не можем окончательно вспомнить, что это такое. У нас с вами на картинке колеса судьбы осталось только одна собака. Это каждый из нас, который стремится к ангелу, сидящему наверху, но его достигает лишь фимиам, курение, ваза с которыми стоит на одном из столбов. А если мы представим себе движение собаки, то оно все время будет проскакивать мимо ангела и падать вниз, как обезьяна на классическом рисунке. И поэтому, если вы выбрали эту карту в качестве интересной, то это значит, что вы испытываете этот миг. Вы либо приняли решение о духовном поиске и пытаетесь в темноте вот такими же беспомощными и преданными глазами собаки рассмотреть Бога или Ангела, но все время проскакиваете мимо ангела или мимо сфинкса, мимо главных в жизни человека идей, не в силах измениться. Наши с вами домашние псы из преданности к нам ужасно хотели бы стать людьми. Именно об этом свидетельствует их преданное выражение глаз. Но только они не в силах измениться. И колесо продолжает крутиться так, как живет жену. как наше нежелание выходить из обыденности. Когда человек существует в своем круговороте судьбы, ангел, сидящий на помосте, или сфинкс, стоящий где-то в далеком Египте, или сидящий на классическом рисунке 11 аркана... Это чудо. Что-то, что выходит за пределы вот этого вращающегося колеса. Это мир количества. Если мы с вами примем, что мир поддается учету и контролю, подается исчислению, мы решим, что в конечном счете это всего лишь определенное число, частиц или единиц энергии число комбиации этих частиц перестанет быть безграничным когда-нибудь будет достигнут предел и тогда все пойдет по кругу все комбинации начнут повторяться и тогда, Мир, понимаемый как замкнутый круг и жизнь, понимаемая как вечное повторение всего сущего, станет выводом вполне закономерным. В мире, который является замкнутым кругом, в котором количество материи энергии и энергии есть величина постоянная, нет места чудесам, в нем не водится... Ни ангелы, ни сфинксы, лишь только обманчивые желания прорваться к ним или, наоборот, отдалиться от них, забыть и упасть в свою животную сторону. Присутствие ангела с его рогом изобилия или сфинкса влечет за собой... Непостоянство Непостоянство количества материи И энергии в мире Чудо происходит тогда Когда энергия мира подвергается Либо увеличению Либо уменьшению И тогда это значит Что существует просвет Чтобы это стало возможным Колесо на котором мы вращаемся, должно стать открытым кругом, спиралью. Мир должен открываться куда-то, вовне вот этого самого существующего творения. Когда мы воспринимаем мир как замкнутый круг как мир вечного возвращения, где нет ничего нового под Солнцем, мы попадаем в космический ад. Помните дантовые круги ада? Души не могут из них вырваться. Замкнутый круг эгоизма превращается в индивидуальный ад, И каждый подлинный эгоист это знает. Конечно же, благая весть любой религии заключается в том, что мир – это не замкнутый круг. Не вечное заточение, что у него есть выход и вход. Есть вход. В христианстве это Рождество. Есть выход – и это вознесение и есть ощущение того, что мир может быть преображен из такого, каким он есть в такой, каким он был до грехопадения. Что такое гибель и спасение? Гибель наверное значит захваченность вот этим замкнутым круговоротом мира. Спасение – это жизнь в мире, где вечно вращающееся колесо обнаруживает себя как спираль. Но гибель – это существование в замкнутом круге вечного возвращения. Спасение – это жизнь под открытым небом, где каждый миг и каждый день нов и неповторим чудо в бесконечной цепи чудес между прочим в нашей повседневной неделе спираль мира прячется в седьмом дне творения в этом сущность божественного отдыха седьмого дня это источник вечной жизни и источник чудес, поскольку эта точка непознаваемая, но говорящая о том, что из нее могут истекать совершенно новые, неожидаемые нами возможности, то есть чудеса. Самкнутый круг Это сущности, лишь темница, каким бы обширным этот круг ни был. Это колесо, которое постоянно возвращается к одному и тому же и не предлагает никакого продвижения за свои пределы. Этот тупик отчетливо чувствовал Гаутама Будда, который говорил, Еще об одном аспекте колеса, о котором нельзя не вспомнить здесь, он говорил о колесе воплощений, которым бесконечно повторяются рождение, болезнь, старость и смерть. Назарение, которое Будда испытал под деревом Бодхи, открыло ему три истины, что мир круг или цикл рождения и смертей что его движение это в основном не что иное как страдание и что существует путь к центру колеса который находится в полном покое но что такое центр этого колеса точка покоя в каждом из нас что создаёт это колесо, что удерживает его в равновесии. И существует ли сфинкс или ангел некая первичная идея в нас самих, с помощью которой можно выбраться за пределы этого колеса, превратить его в спираль. Но вот об этом разговор в следующей передаче спокойной ночи